Но мермедонцы целую ночь провели над Патроклом, Стеня и рыдая. Царь Ахиллес среди сон моих плач свой рыдательный начал, Грозные руки на грудь положив бездыханного друга. Часто и тяжко стенал он, подобно как лев кустобрадой, Ежели, скимнов его, из глубокого леса похитит ланий ловец.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 Я говорил, что в апунт приведу ему славного сына Троерушителем крепкой, участником пышной добычи. Нет, не все помышления Зевс человеком свершает. Нам обоим предназначено землю одно окровавить Здесь, на Троянском брегу. И меня, возвратившего с боя, В доме отцов никогда не ни пелей престарелый не встретит.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 Окрест костра твоего обезглавлю двенадцать плененных, трое краснейших сынов, за убийство тебя отомщая. Ты ж до того Менитит, у меня пред судами покойся. Окрест тебя, полногрудые жены, троян и дарданцев, коих с тобой мы добыли копьем и могучестью нашей. Грады рушат цветущие бронолюбивых народов, Пусть рыдают и ночи и дни обливаясь слезами.